Глава 20. Преступление и наказание. Интерлюдис. Кубинская темница. Серафима обреченно смотрела на небольшое зарешеченное окно под потолком. Единственный источник света в камере. Ее окончательно захватило отчаяние. Еще недавно она была хозяйкой во дворце. Тот же самый Гордеев был под ее пятой, в отличие от Олега, которого она так и не смогла соблазнить. Все о своей жене переживал. А Ирина-то без страха не взглянешь с каким удовольствием она отправила эту стерву и ее ублюдочных дочурок в тюрьму. Серафима очень жалела, что не успела их казнить. Еще она пожалела, что не сумела вовремя убежать. Она ведь собиралась это сделать, и вот сейчас приговоренная к смертной казни. Окошко двери со скрипом открылось, и в ней появилась довольная рожа надзирателя. «Готовься, шлюха!» – гордо сообщил он. «Завтра казнь!» Эти слова заставили похолодеть. Ее охватила паника, все же в глубине души она надеялась на снисхождение. Тут ее вдруг отвлек какой-то шорох. Резко обернувшись, она оторопела. В углу покачивалась призрачная фигура хорошо знакомого ей человека, Олега Кубинского. «Как? Почему? Откуда ты здесь?» – вырвалась у нее. «Заткнись, стерва!» – проворчал тот. «Вы со своим любовником моего наследника убили!» «Не я это, Олег, не я!» – сбивчиво затараторила она. «Гордеев, сволочь! Я его и так уговаривала, и так, а он ни в какую!» «Врешь, сука!» – нахмурился призрак. «Но сейчас это не важно. Заткнись и слушай!» Серафима замолчала. «Мне стоило немалых трудов появиться здесь. Пришлось потратить последний уникальный артефакт. Не заставляй меня об этом пожалеть!» Он строго посмотрел на Серафиму. «Завтра твоя казнь. Жить хочешь?» «Хочу!» – выпалила женщина, чувствуя, как ее охватывает какая-то сумасшедшая надежда. «Не хотел я тебе помогать, да и заслуживаешь ты смерти, своими руками удавил бы. Но сейчас не до этого, я должен отомстить, и ты мне в этом поможешь, если, конечно, хочешь выжить. Да-да, все что угодно. Тогда слушай». Призрак подлетел почти вплотную к пошатнувшейся от неожиданности женщине. «Твой охранник». Вернулись мы, так сказать, со щитом. По крайней мере, все, кто нас радостно встречал во дворце, так считали. «Ну так-то да, эпицентр четвертого уровня, один погибший и куча лута. Те, кто были со мной в рейде, взахлеб рассказывали, какой крутой в Звенигородском княжестве древний. Мой авторитет вообще взлетел на какую-то запредельную высоту. Даже незнакомые мне горожане, у которых раньше отношение ко мне было в районе безразличия или с низкой симпатией, сейчас относились ко мне гораздо лучше. У некоторых даже преданность появилась». «Странно еще, что Мила не ревновала к моей популярности. Но вот с этим мне повезло. Обычно во всех этих принцах и принцессах прямо-таки заложено честолюбие и любовь к восхвалениям и лести. Людмила этими качествами, хвала системе, не болела. Прибыли мы во второй половине дня, а на утро следующего дня, как мне сообщила Мила, была уже назначена казнь Серафимы Разиной. Под мой приезд подгадали. Ну как же? Должен участвовать. Положено». «Вот честно говоря, я совсем не горел желанием смотреть на это дело. Не было в мое время таких варварских обычаев. Но по справедливости понятно, что Серафима, конечно, не заслуживала больше жить. Сама во всем виновата. За убийство мужа ее в городе казнили бы по закону, вовремя убежала. Но вот одно дело в бою кого-то убить, а другое – головы рубить. В Средневековье, конечно, народ тащился от того, что смотрел на казни». Больше развлечений ни хера не было, но мы-то не в Средневековье. Хотя это еще вопрос. Например, им бы наоборот обрадовался предстоящему зрелищу. Мне чело, блин. Я, кстати, попробовал поговорить насчет казни и возможности какого-то другого наказания с Людмилой и Мироном, но меня убедили в том, что если этого не сделать, то народ ни в городе, ни в Кубинке, ни в Истрии, да и во всем нашем сильно разросшемся княжестве не поймет. Ну, тут не поспоришь. Нужен человек, которого надо объявить виновным и показательно наказать. Олега нет, Гордеев убит, зато Серафима Разина имеется, а я, наверное, еще не смог подавить в себе менталитет трехвековой давности. Утром народ собрался на площади перед дворцом, где уже был сколочен небольшой помост с плахой, возле которого стоял, опершись на внушительных размеров топор, весьма аутентичный палач, касаясь сажень в плечах и черная маска на лице. Витоль серый! Уровень двадцать пятый, класс воин, тридцать восемь лет, отношение к вам, недоверие, 40%. Интересно, с чего вдруг недоверие? Так-то практически у всех присутствующих на площади, у кого я мог разглядеть характеристики, минимальный уровень отношения был симпатия. «Не нравится мне этот Витольд, ёпта!» Вдруг проворчал имба. «Чего это?» – удивился я. «Ну, недоверие у него ко мне, но это еще ни о чем не говорит». Не нравится и все. А ты я гляжу по-прежнему переживаешь насчет отсечения головы. Голос его стал ехидным. Так ты не переживай, это лучше, чем какое-нибудь повешение или колесование. Быстрее и менее болезненно. Раз и все. Или ты думаешь, что она на тебя нападет? Хе-хе! Не дрейф! Она же лекарка, да и уровень у нее не такой, чтобы бояться. Заткнись уже, придумай что же, бояться, проворчал я. Тем временем мы устроились на небольшой трибуне, сколоченной специально для этого мероприятия. Мила вместе с Мироном и его женой в центре, я слева от нее вместе с девушками, справа от Мирона – Сумароков с Апанасовым. Ну а ходом самой казни рулил саблин. Мила негромко о чем-то переговаривалась с Мироном, я же просто молча, отсутствующим взглядом, наблюдал за происходящим. Тем временем вывели Серафиму в простом закрытом платье, больше напоминающем мешок. Понятное дело, у нее отношение ко мне было сто ненависть, но не это меня напрягло. Я был удивлен тому, что она держалась очень уверенно. По крайней мере, сейчас не напоминала ту растерянную женщину, которая в прошлый раз молила о пощаде. Сейчас передо мной была Серафима, чем-то похожая на ту, кого я видел в звенигороде, с гордо поднятой головой и явной уверенностью в себе». Никакого страха в глазах, никакого раскаяния. Это что еще за преображение такое? Повернувшись к своим соратникам, понял, что, похоже, только меня удивило изменившееся поведение приговоренной. После того, как зачитали приговор, а зачитывал его Мирон, как новый правитель Кубинки, Серафима поднялась на помост под одобрительный рев толпы, ожидающей развлечений. Мне вдруг показалось, что палач еле заметно кивнул ей. «Что за черт?» И тут произошло то, чего никто из присутствующих не ожидал. Внезапно в руках у женщины вспыхнул огонь, причем какого-то странного багрового цвета. Этот комок багрового пламени она резко метнула в меня с криком «Умри, тварь!», а сама вместе с палачом спрыгнула с помоста. После небольшой паузы растерянности за ней бросился в погоню саблин со своими бойцами, Толпа сопровождала все это ревом и улюлюканьем. Ну еще бы, развлечение продолжалось. «Ах ты шайтана, мать!» – услышал я голос сарфата. Но меня больше занимал летящий в меня маленький багровый шар. Причем летел он не прямо, а огибая других людей и прочие препятствия, словно был живым. Ничего не понимаю, меня вдруг парализовало. Я не мог шевельнуть ни рукой, ни ногой. «Внимание! Вы парализованы заклинанием высшего уровня!» Ваши умения заблокированы. До окончания действия заклинания пять минут. Писец, это что, все, конец? Я завороженно смотрел на приближающийся ко мне смертельный клубок багрового пламени. Казалось, время замерло, и моя смерть медленно и неотвратимо приближалась ко мне. «Приготовься!» – заорал в моей голове имба, даже не уточнив, к чему. В глазах вдруг потемнело, я почувствовал, что куда-то падаю и в следующий миг прогремел оглушительный взрыв. Когда я, наконец, проморгался, то увидел, что сижу на камнях площади, сзади меня поддерживает Ксения, а Соня вливает свою теплую исцеляющую энергию. Оглядевшись, я не смог сдержать облегченного вздоха. Вроде окружили меня все сидевшие на трибуне. «Никто не погиб, Денис», словно прочитав мои мысли, взволнованно заметила Мила. «Ты сам как? Я так испугалась!» «Нормально у меня все», – заверил ее и с помощью двух своих целительниц поднялся. Чувствовал я себя действительно нормально, оглядевшись, увидел опустевшую площадь, догорающую трибуну и окруживших нас бойцов Сумарокова, выстроившихся большим квадратом. «Какое-то странное заклинание», – объяснила севшая рядом со мной и взявшая меня за руку Джайна. «Надо же, а рука-то ее дрожит. Тебя парализовало, но ты каким-то чудом умудрился уйти из-под него». «Это чудо называется имба», – подумал я. «Спасибо». «Да, Лан!» – голос у моего второго «я» был весьма самодовольный. «Свои люди, сочтемся! Ты же понял, что пропадешь без меня!» «Понял, не стал спорить с ним. Тогда с тебя одолжение!» «Так, опять семью расширять попросишь?» «Ну, раз уж ты сам предлагаешь! Но вообще, я бы очень хотел класс поменять!» – мечтательно произнес он. «Да не вопрос. Нужно только ядро отнести посланнику, и он даст нам уникальный класс!» Нужно узнать у него, какие вообще существуют. Не нужно, я уже знаю, кем хочу стать. Что-то у меня нехорошее предчувствие, и кем же? Потом скажу, — загадочно ответил тот и замолчал. Где эта гадина? Поинтересовался я у подошедшего саблины. Они не успели уйти, господин, — отрапортовал тот. Ваш ассасин догнал. Ага, догнал эту сволочь. Передо мной из инвиза появился сарфат собственной персоной. «Прости, брат, живым взять не получилось, перестарался немного». Я признательно похлопал ассасина по плечу. «Собаки, собачья смерть», – хмуро сообщила всем мило. «Это явно Олега Пройски. «Да, ваше сиятельство», – ответил Саблин. «Один из тюремщиков исчез. Сдается мне, что именно он передал заключенный артефакт. А вы его проглядели?» – нахмурился Сумароков. «Помилуйте, воевода», – слегка побледнел тот. «Виноват, конечно, но кто мог знать?» «Всегда надо знать», – раздраженно махнул рукой тот. «Ладно, решил прекратить я эту перепалку. Враги мертвы, толпу по домам разогнали. Так что вернемся во дворец. А ты, Иван, приведи тут все в порядок. Убери это нахер!» Махнул я рукой в сторону помоста. «Сейчас все сделаем в лучшем виде, господин первый советник». Вытянулся по стойке смирно тот, а затем убежал. Мы вернулись во дворец и даже не отдохнули после такой вот встряски. «Хренушки, покой нам только снится!» Дела, дела, дела, время понеслось галопом. С Серафимой слава системе вопрос решили. Олега, который, несомненно, был организатором всего этого, след простыл, так его и не нашли. Но после возвращения из парка я провел в городе больше недели, меньше на весь разбор здешних текущих дел времени не хватило бы. Ну а что делать? Надо было помогать Мирону и Миле, все проконтролировать. На самом деле Олег город явно подзапустил, Кубинка почти превратилась в филиал того Галицина, которое я видел в свое первое посещение в отчины покойного Красного Барона. Но Мирон оказался весьма жестким и скорым на расправу правителем. В общем, все как надо. Казнить нельзя помиловать. К сожалению, местные жители большей частью понимали в основном язык силы, но хорошо хоть что понимали. Мила обсуждала какие-то экономические темы с новыми советниками Ириной, давай, так сказать, вектор развития на благо города, ну и, понятное дело, кубинского княжества, а также перспективы сотрудничества со Звенигородским княжеством. Это в первую очередь торговля и совместные военные учения. Как я понял, торговля в новом мире очень сильно страдает, нет никаких поездов, самолетов, кораблей и дальнобойщиков. Хотя корабли, возможно, и есть, я этим вопросом пока не интересовался, но даже так торговать приходится очень малым количеством товара, и при этом его необходимо защищать большой группой людей. Редкие караваны торговцев не удовлетворяют большой спрос людей. От этого и высокие цены у городских торговцев, а также наглость. Как тогда, во время осады, они задрали цены в несколько раз. С этим придется бороться постепенно. Я задумываюсь в первую очередь сделать несколько грузовых карет и хорошую дорогу для начала между городом Истро и Кубинкой, обезопасить ее, поставив несколько аванпостов и пустив конные патрули. Посмотрим, что из этого получится. По идее, эти три княжества должны процветать, цены уменьшатся, товара станет больше, а значит, больше купцов сюда прибудет, и больше жителей решат переселиться в прогрессивные княжества». Джайну вместе с Ксенией, пусть привыкает, я взял на добычу, то есть на поиски питомцев. В полупустом хранилище бывшего князя Кубинского нашлось десятка-два артефактов приручения, очень кстати. Похоже, он совсем не интересовался этим ремеслом. А вот мне нужно его прокачать до десятого уровня. Джайне вообще всегда нужны новые питомцы, ну а Ксения свои уровни повысит. Она, кстати, за время путешествия со мной уже тринадцатого уровня стала». Впрочем, большую часть опыта она заработала в эпицентре «Патриота». Но в этом самом «Патриоте» не только я с ней подняли уровни. Это произошло практически у всех моих бойцов. Вообще, как я понял, все-таки именно в эпицентрах можно было эффективнее всего набирать опыт. Больше всего опыта приносило именно убийство всевозможных монстров. Хотя на осадах опыт тоже неплохо идет. Я так замотался, что вообще забыл распределить очки характеристик и навыков после последнего боя. Вложил все в силу магии, с маной теперь проблем нет, а из навыков прокачивал ветку электричества, она мне нравится все больше. Электрический поток повысил уже до седьмого уровня, его урон стал намного выше, как и расход маны. Еще одно очко вложил в новый навык – заморозка. Это следующее заклинание из ветки воды, только непонятно, почему это не разные ветки. Заморозка урон не наносит совсем, зато замедляет противника, вплоть до полной остановки. Правда, для этого нужно очень долго его замораживать, хотя все зависит от уровня навыка, силы магии, размера и уровня противника и так далее. Ремесло приручения, наконец, повысил до десятого уровня. Правда, на это ушло два полных дня и все два десятка артефактов. Пришлось немного докупать. С деньгами проблем особо не было, я продал все, что добыл в последних боях, кроме развивающих артефактов и небесных монет. Монеты пришлось раздать всем участникам рейда, а кому они не достались, все компенсировалось деньгами. А развивающие камни отдал имби. Этот псих умудрился уже пятнадцатый уровень получить, и когда только успевает. Девушки тоже не особо отставали. Джайна, правда, зависла на девятнадцатом. Ей нужно аж три развивающих артефакта. Один у нее есть, а остальные я обещал помочь достать. Ксюша, как я уже говорил, доросла до тринадцатого. Ее целительные умения уже не уступали, а кое в чем даже превосходили Соню. Как я понял, Ксюша лучше справляется с исцелением одиночной цели, лучше лечит отравления и различные болезни, а вот Соня прокачивает навыки массового исцеления и хорошо справляется с ранами, полученными в бою. Следующий день я потратил на изготовление еще одного самогонного аппарата. А потом вместе с Соней новоиспеченным воеводой Саблиным с пятеркой охранников, не считая следящего за мной из инвиза Сарфата, гулял по местному рынку и по лавкам кубинки. «Ну а что ещё делать? Охрана была с нами, хрен этого Валега знает. У него тоже крыша может на почве вместе поехать. На рынке нащупывал я почву для расширения своей внешнеторговой и экономической деятельности» то есть занимался, можно сказать, бизнесом, скупал нужные мне ингредиенты. И, кстати, уже перед отъездом я, наконец, нашел нормального человека для организации филиала самогонного заводика. Само здание для него с помощью административного ресурса в лице Мирона я нашел быстро. А вот с надежными и толковыми людьми была проблема. Нет, Мирон, конечно, предлагал каких-то своих знакомых, но все они были какими-то мутноватыми, ну или сразу, видно, дилетантами. Тут же как, нужен отличный навык торговца, к тому же я вовсю использовал свой недавно повысившийся навык эмпатии, и кандидаты, которых проверял им, отсеивались очень быстро, в общем, когда ко мне утром заявились уже знакомые братья Хлобыстовы, я даже немного растерялся. Добрейшего утра, начальник! В пояс поклонились мне оба, когда их привели в мой кабинет. Ну и вам не хворать, с чем пожаловали, я улыбнулся. Обратил внимание, как изменился внешний вид братьев, Теперь они были одеты неброско, но добротно, в глазах хитрый блеск. Вот не дать, не взять два купца. "Слыхали мы, начальник", начал Адам. "Что вы ищете знающих людей торговое дело организовать? Так мы вот за всегда готовы". "Агась", поддержал его брат. "А с чего вы решили, что я вас на это дело возьму?" "Поинтересовался я у них. Нет, наглости, конечно, им не занимать. С другой стороны, может, это мне и нужно". Ребятишки, как я смотрю, весьма ушлые. «Надык, ну слезно понятно, что вам человек нужен, с торговлей прокачанный, или не так разве?» «Так, продолжай», – кивнул я. «Ну вот мы с приличным, дескать, навыком торговцев этих самых. С раннего детства еще хворостом торговали, затем енти и ингредиенты с монстров добывали». «Ингредиенты, дубина», – поправил его брат. «Да, точно, ингредиенты», – исправился Адам. «О, проверим навык, перед моими глазами появилось сообщение». «В словах братьев хлабыстовых правда, 90 «Хм, интересно. А вы знаете, что за производство надо будет организовывать и чем торговать?» «А что не знать-то?» – пожал плечами Адам. «Эван, аппарат самогуны. Что из брашки крепкое вино делает?» «Уж поверь, командир», – добавил Семён. Если он действительно работает, то мы уже развернёмся». «Так, обманывать меня будете?» «Да не в жизнь, чтоб меня балутник забрал». «В словах братьев Хлобыстовых, правда, пятьдесят процентов». Это неудивительно, хотя у остальных проверенных мной до этого кандидатов на этот вопрос процент был гораздо ниже. «Знаю, будете», усмехнулся я. «Но я ж с вас клятву возьму, системой, готовы ее дать». Братья переглянулись. «А чего ж нет-то, можно и дать, хором выпалили они». Ну что же, сказано, сделано. Спустя десять минут после принесенной клятвы мы в сопровождении Сони и охранников отправились в цех, в котором я уже разместил ингредиенты. Самогонный аппарат и пару сотен бутылок с этикетками, которые прислал Пантелеймон из Винегорода. Надо, кстати, будет его прислать в кубинку, проконтролировать процесс, так сказать». Братья Хлобыстова оказались вполне себе деловыми людьми. Они быстро изучили самогонный аппарат, внимательно выслушали лекцию по поводу его использования и тут же пообещали начать искать рабочих и закупать ингредиенты. «Не переживай, командир», – заверил меня Адам, – «подберем лучших». Напоследок, пояснив ценовую политику и предупредив, что за ними будет следить князь Мирон, а вскоре приедет и советник из города, я оставил их заниматься делом. «Толковые ребята, ёпта! Палец в рот не клади! Откусит моментом!» – прокомментировал в моей голове имба, когда я уже вошел в свой кабинет. «Это я и без тебя знаю, зато в любую дырку пролезут. В таком деле подобная ушлость – это только плюс». Спорить со мной тот не стал, ну а я направился к своим девушкам. Тем более Джайнес с Ксеней этот день проводили во дворце вместе с Милой. И, кстати, обрадовались моему заявлению, что мы можем уезжать. Видимо, поднаскучила моей семье Кубинка, так что она в полном составе, подключив Ирину и Мирона, отправилась заниматься подготовкой прощального ужина».